Через час мы сели обедать. Женька за это время успела сбегать к Лаврушину и принесла новость. В деревне вновь появились милицейские. Ходят по домам, народ расспрашивают. Ромка грозно посмотрел на нас и сказал, «Никуда не лезть!» Мы не собирались, пожала я плечами, но мужа не убедила. Выпив для аппетита и откушав, мужчины решили отдохнуть. Ромко устроился в саду, постелив одеяло под вишней, дядя Миша — в гостиной. Нам с Женькой это было на руку, требовалось многое обсудить. О том, чтобы ехать в Колыпино, и речи быть не могло. Придётся выждать время, пока Ромка успокоится». Женькина душа рвалась к подвигам, но стоящих идей не было до тех самых пор, пока она не вспомнила о заброшенном колодце. — Что мужик там высматривал? Мы же хотели взглянуть! Подумав, я согласилась, и мы пошли к колодцу. Так как дыры в заборе теперь не было, пришлось обходить дом по кругу. Мы вышли на тропинку, и поспешили в сторону леса, надеясь, что Ромка спит богатырским сном и наше отсутствие не заметит. Впереди показался колодец, а я замедлила шаг, ёжась по непонятной причине от беспокойства. Деревня совсем рядом, а чувство было такое, будто ты в глухом лесу, где всё дышит опасностью». Женька бодро шагала впереди. Видно, подобные мысли ее не посещали. и Я то и дело оглядывалась. Чудилось, что из-за деревьев за нами кто-то наблюдает. «Чепуха — Чепуха! — пробормотала я. — Ты чего? — обернулась Женька. «Так — Так? — туманно ответила я. Наконец мы подошли к колодцу и заглянули внутрь то есть это Женька заглянула, а я продолжала осматриваться. «Там что-то есть!» – прошептала подруга. Заинтересованная, я наклонилась, пытаясь разглядеть, что внизу. Колодец был довольно глубокий, и дно его, лишённое воды, терялось в темноте. «Может, и вправду что-то есть, но отсюда не видно». «Вроде камень или еще что-то», — нахмурилась подруга. «Колодец заброшенный, крыши нет, там разный мусор». «Но того мужика он заинтересовал», — кивнула Женька. «Анфиса, придется туда спуститься». «Ты с ума сошла», — испугалась я. «А как еще мы узнаем?» — развела она руками. Я в колодец не полезу. И ты тоже. Женька поскребла в затылке. Давай Сергея попросим. Он парень услужливый. После вчерашней сцены он вряд ли нам обрадуется. А потом что ты ему скажешь? Скажу, что уронила туда часы. У тебя нет часов. Зато у тебя есть. Женька протянула руку, и сняла с моего запястья часы. Не успела я пресечь безобразие, как они полетели в колодец. «Теперь точно лезть придется!» — улыбнулась она. «Идем к соседу!» Сергей в компании Ольги Степановны сидел на скамейке возле своего дома. Завидев нас с Женькой, он заметно напрягся. Мы поздоровались, И Женька сахарным голосом начала. «Серёжа, ты нам не поможешь?» «А в чём дело?» «Анфиса часы в колодец уронила. Мы их достать не можем». «В какой колодец?» Нахмурился он. заброшенный. Тот, что за нашим домом». Сергей дёрнул щекой и уставился на меня. «Как ты умудрилась их уронить?» Наклонилась, а браслет расстегнулся, и они упали. Жалобно ответила я. — Сруб сгнил совсем, — вздохнула Ольга Степановна. — И глубоко. Веревка нужна. — Но ведь козу как-то достали, — напомнила Женька. — Не там же ее было оставлять. — Часы Анфисе очень дороги. Помоги, а? «Никуда я не полезу!» – огрызнулся Сергей. «Ещё шею сверну!» «Зачем вы к колодцу потащились? Что, не нашлось другого места для прогулок и вообще?» Он замолчал и отвернулся. «У нас и верёвка есть!» – гнула своё Женька. «Для такого парня, как ты, спуститься вниз – плёвое дело!» Сказал «не полезу!» «И вам не стоит!» «Часы новые купишь!» Он так разволновался, что даже покраснел. «Серёжа!» — ныла Женька. Он взглянул на неё и рявкнул. «У Анфисы муж есть. Вот пусть он и лезет. От меня отстань!» Я потянула Женьку за рукав. В самом деле, что к человеку пристали? Часы было ужас, как жалко. Отчим подарил их мне на двадцатилетие. Стоили они, кстати, немало. Придется к обращаться, а значит и объяснять, чем нас заинтересовал колодец. Я только вздохнула. А в голове Женьки между тем созрела новая идея. — Дядя Миша, — сказала она, — он же плотник. — Ну и что? Может... Он это, с колодцами на короткой ноге? Женя, ты дура. Если мы скажем Ромке, он вопросами задолбает и сразу начнет орать. А часы достать как-то надо. Выходит, вся надежда на дядю Мишу. Когда мы вошли в дом, дядя Миша пил чай на кухне. Нам он обрадовался, не зная, что ему сулит судьба. «Дядя Миша!» – бросилась к нему Женька, сцепив ладошки на груди. «У нас несчастье!» «Что такое?» – ахнул он. «Вы колодец за домом видели? Заброшенный?» «Ну?» «Мы мимо шли!» Далее последовал рвущий душу рассказ о потере часов. «Роману Андреевичу об этом говорить никак нельзя!» Они с Анфисой опять разругаются. Он ей запретил к колодцам подходить. У него в детстве в колодце кошка утонула. Он их сам до смерти боится. И Анфисе строго-настрого запретил. Я только глаза закатила, слушая все это. Дядя Миша кивал. Рассказ у него, как ни странно, вызвал доверие. Этому сильно способствовал тот факт, что кроме чая он успел пригубить и водки. Позднее выяснилось, с утра Роман Андреевич съездил в магазин, и запасов целебной жидкости теперь хватит на месяц. — Да где ло-то того? Выведенного яйца не стоит. Хлопнув себя поляшком, заявил дядя Миша. Воды там раньше не было. — И сейчас нет. — поддакнула Женька. — Ну, так и достанем. Я хоть на крышу, хоть в колодец. Дело-то привычное. На дворе верёвка есть. Обвяжусь. А вы поддержите Спаситель вы наш! Женька кинулась к нему на шею и расцеловала в обе щёки. Дядя Миша просиял и ходко поднялся. — Бери верёвку! «И пошли!» «Что я тебе говорила?» Шепнула мне Женька, бросаясь за верёвкой. Через пять минут мы двигали к заброшенному колодцу. Меня мучила совесть. Дядя Миша пожилой человек, а мы с этим цирковым номером, да ещё и врём к тому же. Впрочем, часы в самом деле лежат на дне. Дядя Миша заглянул в колодец, крякнул, привязал один конец веревки к дереву, второй обмотал вокруг талии, проверил веревку на прочность и подмигнул нам Не волнуйтесь девоньки, часы достанем ящик водки за мной пообещала женька считай они уже у тебя евгения петровна, ну с богом дядя перекрестился, и, лихо перемахнув через подгнившее бревно, стал неторопливо спускаться, опираясь руками и ногами в сруб. Несмотря на возраст, выходило это у него довольно ловко. — Не робей, девоньки! — приговаривал он. работает на пять минут! Я не кстати подумала, что спуститься — половина проблемы. Ему ведь еще предстоит выбираться оттуда. — Ладно, в крайнем случае вытянем его на веревке. Вдвоем должны справиться. Между тем дядя Миша достиг дна, присел на корточки и начал шарить руками. — Вот они, часы-то! Он выпрямился, потрясая ими в воздухе. — Твои? — Мои, мои! Выбирайтесь оттуда! — поторопила я. Но дядя Миша вдруг замолчал. Потом пнул ногой что-то и буркнул. — Тут мешок какой-то. — Мешок? — Женька так перегнулась через сруб, что едва не свалилась. — Ага. — Пустой? — Что-то в нем есть. Видно, мусор выкинули. Чего-то твердое и круглое, вроде мячика. «Так вы посмотрите!» «Посмотрю, только развяжу тесёмки!» С тесёмками он возился долго. Женька изнывала от любопытства, то и дело спрашивая. «Ну что?» «Сейчас, сейчас!» Тут дядя Миша ойкнул, а вслед за этим рухнул в обморок. То есть упасть в буквальном смысле он не мог. Размеры колодца этого не позволяли. А примастился в уголке, вытянув ноги, и более на наши вопли не отвечал. — Дядя Миша! — голосила Женька. — Да что ж такое? — Беги к Ромке тряхнув ее за плечи, велела я. — Скажи, дядя Миша в колодец провалился! Женька бросилась к дому, вопя во все горло. — Рома! а я взвыла. — Дядя Миша, родненький, да что с вами? Женькин вопль стих. Вскоре кусты затрещали, и я увидела мужа. За ним трусила подруга. — Где дед? — испуганно спросил Ромка. — Там, — ткнула я пальцем вниз. — Рома, нужно его как-то поднять. Увидев веревку, муж чертыхнулся. — Чего его туда понесло? Опять ваши фокусы? Вы соображаете, что дед...» Он махнул рукой и полез в колодец. Спустился-то он быстро, а дальше вышла незадача. Развернуться внизу с полурежащим дядей Мишей не было никакой возможности. Ромка кое-как приземлился на одной ноге, под ногой что-то затрещало, и он легонько тряхнул Патрикеева. «Дед, ты чего?» Ты меня не пугай. Андреич, слабо пискнул старец, и мы с Женькой вздохнули с облегчением. но «Ну, слава богу, перевел дух Ромка. Давай, родной, держись. Ромка подхватил дядю Мишу под мышки, подтянул его себе на плечо и начал выпираться наверх. Андреич, давай я сам как-нибудь, охал дед. Сорвёмся. Выберемся. Да и главное, не отключайся. Сейчас врача... Сомлел я Рома. Бывает. Ромкина голова показалась над срубом. Мы подхватили деда и с трудом вытащили. Оказавшись на земле, он первым делом перекрестился. Свят, свят. Ну, как ты? Спросил Ромка, сев на траву рядом с ним. «Андреич, внизу это лежит чего-то в мешке. Я развязала там... Чего там?» «Голова. Человечья». «Дед, ты к бутылке прикладывался?» «Рома. Истинный крест!» Дядя Миша опять перекрестился. Видел собственными глазами. Муж нахмурился... А мы с Женькой переглянулись. В отличие от Ромки, дядя миша мы сразу поверили и даже догадывались, что там за голова. — Ладно, сейчас посмотрим. Полковник поднялся. — Рома, не надо! — завопила я. — Брось, ничего не произойдет, если я опять туда спущусь. Успокоил меня Роман Андреевич и полез в колодец. — Анфиса, — позвал дядя Миша, — часы-то вот они. Но мне было не до них. Ромка как раз спустился, склонился над мешком и сказал громко. — Твою мать! Что там? — ахнула Женька. — Ты сказала, — поднял он голову. — Менты в деревне? Беги за ними. — Ты объяснишь, в чем дело? — не выдержала я. «В чём, в чём? Труп здесь! Похоже, лежит давным-давно, а мешочек-то новенький. Давайте за ментами и за дядей Мишей присматривайте. Как бы от такого подарка нам старика не потерять?» Я осталась с дядей Мишей, а Женька припустилась в деревню. Ромко выбрался из колодца и сказал, «Принеси мои документы и телефон. Если менты уже уехали...» — Придется звонить. Я помчалась домой. От соседнего дома навстречу мне бежали Сергей и Ольга Степановна. — Анфиса, что случилось? — крикнула Ольга Степановна. — Женя мимо бежала, кричит нам, где милиция, а мы не знаем, что и думать. — Кажется, опять труп нашли, — ответила я в колодце. — О, Господи, да что ж такое делается? Они бросились к лесу, а я в дом. Закружилась в холле в поисках Ромкиной сумки, мало что соображая. Наконец нашла ее. К колодцу я вернулась гораздо раньше Женьки. Ромка сидел на срубе, мирно беседуя с Сергеем. Ольга Степановна опекала дядю Мишу, который окончательно пришел в себя и начал красочное описание своего приключения. Наконец, в просвете между деревьев показалась машина. Подъехать к колодцу было невозможно, и остаток пути милицейские во главе с Женькой шли пешком. Зная страсть местных жителей к дармовым развлечениям, мы не удивились, когда к колодцу стал подтягиваться народ. Впереди, как всегда, Надежда с мужиком в тельняшке, который оказался вовсе не ее мужем, как мы думали в начале, а соседом. Румка теперь стоял в стороне, разговаривал с приехавшим капитаном. А мы ждали своей очереди. Один из милиционеров спустился в колодец. Народ в напряжении ждал, что будет дальше. Идите домой подошёл к нам ромка. Сейчас не до вас. Возразить мы не посмели, тем более что и прочим гражданам настойчиво рекомендовали удалиться. Но ушли мы недалеко, затаившись в кустах, наблюдали за происходящим. Видели, как подняли мешок и извлекли из него труп. Перед глазами вновь возникло жуткое зрелище. Исохшая рука с часами на запястье. Почему-то при дневном свете выглядело это еще страшнее, чем в подвале. «Это наш мертвец!» ахнула Женька. «Кто бы сомневался!» «Может, и хорошо, что он нашелся, Анфиса. А то думай, куда он делся!» «Пошли отсюда! Если Ромка нас здесь застукает...» Ромка вернулся домой, в компании дяди Миши и двух молодых людей из милиции, с которыми мы уже были знакомы. Завидев нас, оба тяжело вздохнули. Далее последовали вопросы, на которые мы чистосердечно ответили, не забыв сообщить, почему нас заинтересовал колодец, то есть рассказали о встреченном там мужчине, лица которого не видели и Ирине. Утаили только то, что ранее обнаружили покойника в своем подвале. Нежелание говорить об этом объяснялось просто. Мы боялись, что нам здорово влетит за то, что сразу не сообщили в милицию. Однако, когда молодые люди нас покинули, стало ясно, придется все рассказать мужу. Во всей этой путанице нам одним не разобраться. дядя миша, приняв на грудь сверхый нормы дабы привести нервы в порядок, уснул в гостиной. Мы втроем сидели на кухне пили чай. рома начала я у трупа на руке часы были мужские были насторожился он. Женька взглянула на меня, и предложила со вздохом. — Давай лучше я расскажу. — Роман Андреевич, это наш труп. И пока муж возвращал глаза на их прежнее место, добавила, то есть он у нас в подвале хранился, мы его там нашли, а потом его кто-то свистнул. на глаза вновь выкатились, а Женька принялась рассказывать нашу историю с самого начала, то есть с того момента, как появился покупатель на ее дом. Пока Женька повествовала, физиономия мужа то багровела, то бледнела. Губы он поджал и чувствовалось, что едва стерживается, чтоб не зареветь медведем. Когда очередь дошла до мертвеца в подвале, Ромка уставился на меня и головой покачал. Нормальные женщины, обнаружив такое, всю оставшуюся жизнь простояли бы на учёте в психушке. — А вам хоть бы что? — заявил он с некой обидой. — Мы переживали! — возразила Женька. — И ты мне ничего не сказала, сверля меня взглядом и, не обращая внимания на Женьку, произнёс он. Ещё врала, что всё в порядке, лицемерка. Румочка. — Румочка! — Молчать! — прикрикнул он. — Долго вы ещё будете воображать себя частными сыщиками? Как вы могли в милицию не заявить? Вы вообще соображаете, что творите? Вам это что, игрушки? — У нас был шок, — оправдывалась я. Мы ночевали у соседа, а утром попросили его посмотреть, что в подвале. Но там ничего уже не было. — Зато возле дома свежий труп появился. — А если бы? — ромко мотнул головой и добавил. — Дождёшься. Я тебя в самом деле под замок посажу. — Роман Андреевич, дальше рассказывать? — Да осторожно спросила Женька. «Это ещё не всё?» нахмурился он. «Не всё!» порадовала его она. И Ромка обречённо вздохнул. Женька продолжила свой рассказ. Я время от времени лезла с комментариями, не забыв упомянуть о странной оговорке Сергея, которая до сих пор не давала мне покоя. Разумеется, о том, что в ночь убийства он выходил из дома, мы тоже рассказали, и о подозрительной фигуре, то ли с горбом, то ли с мешком на спине. Сосед Ромку очень даже заинтересовал. — С этим разберемся, — кивнул он. — Ты лучше скажи, что нам делать, — заныла Женька. — Говорить ментам про труп в подвале. «Конечно! Только теперь вы вполне можете оказаться в числе подозреваемых!» «Сергей тоже боялся в подозреваемых оказаться!» — кивнула Женька. «Рома, может, мы это своими силами? Чтоб было с чем к ментам идти!» «Ты не злись! Но не такой народ! На себя посмотрите!» — огрызнулся Ромка. Вы не только не сотрудничаете, вы следствие запутываете. — Мы ненарочно, у нас был шок. — не Ненарочно, — передразнил он. — Вы ведь догадывались, что труп в колодце. Оттого туда дядю Мишу запустили, наплевав на его преклонные годы и угрозу инфаркта. — Нет, — отчаянно замотала я головой. — Только когда он про мешок сказал... «Я заподозрила, я вот что думаю», — произнесла Женька. Взгляд ее был направлен вдаль и затуманен. Сергей точно чего-то подозревал. Когда мы впервые сказали о колодце, он здорово струхнул. Помнишь, даже шланг из рук выронил. И сегодня наотрез отказался в него лезть. Ромка сурово на нее уставился и она поспешно пояснила. «Мы хотели, чтобы он в колодец спустился, Сергей моложе дяди Миши и вообще...» «Дурдом какой-то!» – прокомментировал Ромка. «Оставлять вас одних никак нельзя. Непременно что-нибудь сотворите!» «Ромочка, но если бы не мы, труп еще долго бы не нашли! Возможно, никогда! И преступление...» Вот ментам радость, лишний висяк подсватали. Собирайте вещи, и завтра с утра в город. «Рома — Рома, — жалобно сказала я, — мы не можем. — Ещё как можете. — Они ж убийцу не найдут, — взвелась Женька. — Вот помяни моё слово. — А вы, конечно, найдёте. — Ну, раньше находили. Опять же, не можем мы оставить дядю Мишу. Он привидений боится. А потом мои сокровища. яшка ж где-то здесь спрятал. Я ж ни одной ночи не усну. Буду думать, что они где-то здесь лежат. Только руку протяни. — Как бы ноги не протянуть, — съязвила Ромка. Мы притихли. Я с мольбой смотрела на мужа. Он усмехнулся и головой покачал. — Значит так. Без меня ни шагу. — Ага, — дружно кивнули мы. — Ничего не предпринимать, ждать команды. Все ясно? — Ясно, — вздохнули мы с облегчением. И я тут же затараторила Надо встретиться с Ириной. Пока мы с ней не поговорим, ни на шаг не продвинемся. Кстати, менты вас о найденной цепочке с крестиком спрашивали? Задал вопрос Ромка. «Да», — кивнула я. «Игорь Витальевич сегодня спросил. Я ему еще свой крестик показывала». «И меня спрашивал», — кивнула Женька. «А при здесь крестик?» Насторожилась она. «Я пока у колодца ждал, решил, что не худо бы кое-что выяснить. Я имею в виду труп парня из Колыпина. Позвонил своим». Они, соответственно... Короче, менты при повторном осмотре места преступления нашли в траве цепочку с крестиком. Возможно, потерянные свидетельницы убийства. Почему свидетельницы? Потому что такие цепочки мужики не носят. Вещица женская. А предположить, что женщина убила здоровенного мужика, хотя чего в жизни не бывает. Что ты еще узнал? — разволновалась я. Ромка посуровел, но все-таки ответил. У парня фингал под глазом. Заработал он его незадолго до кончины. Есть и другие свидетельства того, что он сопротивлялся, причем отчаянно. Оттого я и говорю, вряд ли это была женщина. Потом парень схлопотал камнем по голове и скончался. А кто-то, возможно, это видел и потерял украшение, покидая место преступления. Менты цепочки с крестиком вчера осторожно деревенских расспрашивали, но установить, кому она принадлежит, пока не удалось. Убитый парень — ближайший соратник Витя Епифанова, который нас с утра навестил. Менты сразу же предположили, что это бандитские разборки. Кому-то парень не угодил, — Вот с ним и расправились. С усмешкой закончил Ромка. — Но ты с ними не согласен, — нахмурилась я. — Какой-то не бандитский способ камнем по голове. Пристрелить бедолагу и прикопать в лесочке. Или в машине взорвать. Это да. Витя должен был знать о том, что с соратником случилось. Вслух подумала я. — Конечно, — кивнул Ромка. Колыпино городок маленький, а что знают двое, то знает и свинья. Он поднялся из-за стола, а я спросила, — Ты куда? — На рыбалку, — ответил муж, — нервы успокаивать. И повернулся к вошедшему дяде Миши, который позевывал и тер глаза, пытаясь окончательно пробудиться. — Дед, ты как насчет рыбалки? Возьмем бутылочку. «С тобой, Андреич, хоть на край света!» – заверил тот. Мужчины ушли, а нам Женькой ничего не оставалось, как изводить себя предположениями. Каким образом труп оказался в колодце, что за мужик возле него крутился и почему Ирина за ним следила. Само собой мы решили, что свидетелем убийства как раз и была Ирина, И убийцу она без сомнения знала, от того и приглядывала за ним. И он ее видел. «Хорошо, что она уехала», — поежилась Женька, — «здесь ей оставаться опасно. Кто ж это был-то, а? Нет бы чуть-чуть головку повернуть и показать нам личика». «Ирина его знает», — убежденно заявила я. знает, но по какой-то причине молчит. А вдруг это действительно бандитские разборки? от Оттого она и держит рот на замке. Ведь Витя у нее в дружках ходит. И он сюда заявился, как ни в чем не бывало, хотя должен переживать утрату соратника и супостатов искать. Не похоже, что он очень скорбит. У него другое на уме. Ага. — Мои ценности, — заявила подруга. — Это же ясно. Нацелился гад на сокровище. — Женя! — Что, Женя? — Меня хотят ограбить. Как подруга ты просто обязана думать о моих интересах. — Я думаю. В общем, до прихода Ромки мы тратили время на пустую болтовню. Вернулись мужчины часов в одиннадцать. Подходя к дому, дуэтом исполняли степь да степь кругом, из чего я заключила, что вечер удался, а тяга мужа к народному творчеству меня приятно удивила. «Знакомство с дядей Мишей пошло ему на пользу», заметила Женька, прислушиваясь к нестройному пению. «Смотри, как самовыражается!» «Идем спать!» Махнула я рукой. Все равно ничего путного в голову не приходит. «Анфиса, ты уж постарайся направить мысли полковника в нужное русло. Никак нам нельзя уезжать и без него оставаться боязно. Не мне тебя учить». «Вот именно», — отрезала я.